Глава седьмая. Леди Тирон, приношу вам свои извинения, но я была не слишком внимательна. Вы не могли бы рассказать еще раз? Как в анекдоте, не догоню, так хоть согреюсь. Здесь, по крайней мере, тепло. Судя по всему, девушка отказалась от замужества, а мне нужно узнать детали. Брови Леди Тирон поползли вверх. «Ты издеваешься?» Но спросила она как-то неуверенно. Нет, что вы, леди Рон. Я просто действительно переволновалась и не все запомнила. Хорошо. Ваш отец, сейчас, как вы знаете, при дворе. Король обещал бенефиции всем дворянам, которые свяжут своих детей браками с лордами и леди Средиземья. Король и ваш отец выбрали вам и вашей сестре мужей. За это земли, на которых мы живем, переведут в Майорат. Ваша семья поднимется в статусе. Ваш брат получит Майоратные земли, они наградные. Он станет бароном, а не просто лордом. А зачем королю эти браки? Его величество устало от постоянных военных конфликтов. Такие браки совершаются сейчас между государствами с благословения обоих государей. Мир слишком хрупок когда наша принцесса выйдет замуж за принца Гальдии, государства объединятся. Понятно. Они просто готовят почву для бескровного слияния. Очевидно, раньше наше государство много воевали. Хватит не вам, леди, лезть в высокую политику. Простите меня, леди Тирон, я слишком любопытна. Побольше раскаяния в голосе. «Да, так вот, вы и леди Сания выйдете замуж э, к вящей славе нашего рода. Если перевести на человеческий язык, меня выдадут замуж, а сливочки за это слизнет леди». «Явно она не мама, Катрин. Мила». «Ну, надо прикинуть, как повернуть и что можно выжить из ситуации». «А кто будет мой муж, леди Тирон?» Лорд Шарон, граф Ромский. Это большое приграничное графство. Вы станете графиней леди Катрин. А муж леди Сани? А тебе-то что за дело до моего мужа? Леди Сани, не смейте вмешиваться в наш разговор. Простите, леди Тирон. Девушка на ковре, оказывается, внимательно слушала наш разговор. А красивая девушка. Яркая, голубоглазая блондинка, волосы уложены в сложную прическу и скос, платье хорошего качества, почти без пятен, но великовато. Похоже, донашивает обноски леди-мамашки. Интересно, Тирон все же мать или мачеха? Кто знает, как тут у них принято с детьми обращаться. Хотя, судя по возрасту, явно мачеха. Ну, ей лет 25, навскидку. Не могла же она родить мою сестрицу в 10 лет? Нет, она мачеха. И по канонам любой истории, если не враг, то и не друг. Отсюда и будем отталкиваться. Я согласна, леди Тирон. И ты выполнишь мою просьбу? Я не запомнила, что вы хотели, простите. Когда в договор будут вписывать лирт, ты попросишь деньги, 500 салимов – и оставишь их в семье. А что такое лирт? Леди Катрин, не прикидывайтесь дурой. Каждая служанка знает, что такое лирт. Это лучшее, что будет на свадьбе каждой женщины. Леди Тирон, служанки очень много болтают, но я не знаю, что из этого правда, а что их глупые домыслы. Может, ты права. Лирт ⁇ взаимный подарок или условие. Неотчуждаемый подарок или обязательные условия. Мужчины в качестве лирда обычно просят сына, а женщины просят деньги. И это только их личные деньги. Мы вольны распорядиться лирдом как угодно, и никто, никто не смеет на них претендовать или контролировать расход. А если не выполнить лирт, Ну, это уже на усмотрение второй половины. Твоя мать не родила сына, а родила вашему отцу двух дочерей, но он не стал разводиться и выгонять ее из дома. Он благородный человек. А если запросить лирт, который благородный лорд не может выполнить? Ну, не пятьсот салимов запросить, а пятьдесят тысяч это очень глупо. Свадьба просто отменит и все. Обычно до свадьбы размер лирда оговаривается между родителями жениха и невесты. А бывают другие лирды? Ну, не деньгами. Ну, конечно, бывают. Особенно памятен лирд герцогини Бушанской. Она затребовала от жениха разрешение всегда сопровождать его на охоту. Брак чуть не развалился, над ним смеялись все дворяне. Он же совершенно помешан на охоте. И что он выполнил условия? Ну, конечно, нет. Но герцогине хватило ума не родить ему ребенка в течение пяти лет, и сразу после этого она потребовала развод. Но такие лирды — это глупость. Эта герцогиня может пойти против воли опекунов, а не нищая дворянка. Но все равно она дура. А если бы он выполнял лирд пять лет, а потом нарушил?» Если бы она не потребовала развода через пять лет, а осталась бы его женой, а он бы на шестой год нарушил условия, и она нашла бы свидетелей, то по закону могла бы получить половину его имущества. Ого, как все серьезно! Такого мне служанки не рассказывали совсем. Так что, ты согласна сделать, как тебе приказывает отец? Я не буду противиться его воле. Но я хотела бы знать, леди Терон, Какое у меня будет приданное? Эта девчонка с ума меня сведет. Ну, естественно, за тобой дадут одежду и ткани, и отец дает за тобой еще 500 салемов. Ага, теперь я поняла. Деньги останутся в семье и послужат величию рода. Ну конечно, и величию рода. Не иначе, леди высмотрела себе новую шубку или брюлики и теперь мечтает и на елку влезть, и попу не отцарапать. Мне нужно очень хорошо подумать. С этим самым лирдом нельзя промахнуться. Естественно, деньги я просить не буду. Нет ничего глупее взять один раз и накупить себе платьев. И потом всю жизнь мучиться от идиота мужа. Но есть одна вещь, которая волнует меня сейчас больше, чем пресловутый лирд. Как я выгляжу, где найти зеркало и посмотреть на себя?